Глава вторая. В общем, тянуть мы не стали. Оделись потеплее, взяли жетоны и отправились к воротам Академии Изумруд. Поток старшекурсников, рвущихся в город, был таким, что нас пропустили без вопросов. Мы вышли за ворота, пересекли мост через Равву и остановились, не зная, куда двигаться. «Смотри», — толкнула меня в бок Айлира, — «Те ведьмы с пятого идут в ту сторону. Пойдём за ними?» Я присмотрелась к совсем уже взрослым и серьёзным ведьмам и дёрнула плечом. «Какая разница? Мы здесь всё равно ничего не знаем». Мы неспешно двинулись за ведьмами, глядя по сторонам. Тильдер очень напоминал мой родной город. Те же каменные дома с нависающими над улицами вторыми этажами, сточные канавы, и редкие куртинки деревьев, но были серьёзные отличия. Этот город был богат, и в нём хватало магии, поэтому канавы были закрыты решётками и благоухали фиалками. В домах были водные артефакты, поэтому никто не толпился у фонтана с кувшинами и бодейками, а на деревьях горели магические огоньки, заменяющие редких стражников с факелами. Мы дошли до сияющей торговой улицы и радостно окунулись в предпраздничную суету. Здесь было на что посмотреть. Сладости. В академии хорошо кормили, но этот аромат лакричных леденцов, имбирных пряников, горячей карамели и глинтвейна воскрешали мои детские воспоминания. А Элира тоже оттаяла, разглядывая витрины с игрушками, сладостями и подарками. Мы, как дети, шептались, хихикали, бродили от одной витрины к другой и радовались каждой мелочи. «Смотри, смотри, у мельнички крутятся крылья». «Ой, собачка высунула язычок». «Какая барышня!» Я разглядывала нарядную куклу, и, наверное, сама выглядела как девчонка. Чтобы затеряться в толпе, мы надели нашу старую одежду, спрятали жетоны, упрятали волосы под платки и теперь выглядели провинциальными дурочками, впервые увидевшими ярмарку». Девочке понравилась кукла, раздался над головой вкратчивый слащавый голос. «Я резко обернулась и увидела странного мужчину». У него было молодое лицо, но я откуда-то знала, что он стар. Он весь был закутан во что-то тёмно-коричневое, без пуговицы отделки и потому казался бесформенным пятном в море огней и веселья. Я рассматривала его молча, поэтому, вероятно, незнакомец решил продолжить разговор. «Я могу купить эту куклу в подарок на перелом зимы?» и угостить юную Эйту сладостями и горячим сбитнем. Нельзя грустить перед праздником. Ответить я не успела. К горлу подступила тошнота. Я торопливо отвернулась и испачкала ближайший сугроб. А когда обернулась, незнакомца нигде не было. Но меня уже накрыла паникой. «Айлира! Айлира!» «Что? Что случилось?» Болотная тотчас оторвалась от созерцания витрины и подлетела ко мне. Тут был мужчина, весь в коричневом. Слова давались мне с трудом, но я держалась. «Нужно предупредить магистров, он убийца». «Что? Почему? Откуда ты знаешь?» «Уйдем отсюда», — взмолилась я. Болотная огляделась, и затащила меня в маленькую чайную. Усадила за столик и кивнула подошедшей взмыленной официантке. «Чайник ромашкового чая и простое печенье моей подруге нехорошо». Девушка убежала, а Лира вынула из поясного кошеля платок и флакончик, накопала на полотно немного жидкости и протянула мне. «Вытри лицо, станет легче, и запах». Я покраснела, но платок приняла. Апельсиновое масло разогнало морок. Дышать стало легче, а там и чай подоспел. Подруга выждала, пока я сделаю пару глотков, и строго на меня посмотрела. «Рассказывай».